архивные дела и регулятивные акты. Об увольнении главного мастера завода Мейерта в заграничный отпуск 1880 год. Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. О деятельности Российского общества туристов, Русский турин клуб 1899-1914 годы. Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Инструкция агента акционерного общества Турист. Санкт-Петербург, типография Штольценбурга, 1903 год. Донесение из путешествия 1906-1907 год, ЦГА э, СПб. О издании путеводителя по реке Неве и Приладожским каналам 1908 год, ЦГА СПб. Регуля... Э, циркуляры заведующего отделами об обсе восезда представителей русских железных дорог о составлении правил пользования туристами отдельными вагонами 1909 год, ЦГА СПб. По ходатайству Жыромского об издании справочника Спутник по Петербургу 1909 год, ЦГА СПб. А будет чипа о себе супругом Дмитриевичем совершающим кругосветное путешествие 1912 год ГА СПб. Участие в Америку наука и э, Цилхерт относительно а Одессы. Отчёт о собрании проводника 913 год с ГИА СПб. По ходатайству э доктора издания Спутник Приежива Корнакова о разрешении содержать артель газетчиков 913-14 годов с ГИА СПб. По ходатайству Северного бюро путешествия разрешение открыть книжную торговлю 916 год с ГИА СПб. О партийной советской печати. Рядович Анни Теревине, составитель Климанова. Москва, Мысль 1972 год.